Ларисинья стояла в бордовом шерстяном платье и любовалась своим отражением в старом потрескавшемся во всех местах зеркале. Ей было радостно и удивительно, что обновку она приобрела за золотые, которые заработала в приюте. Возможно, это очень мало и даже ничтожно по меркам драконов ее силы, но для нее это было необычайно много. так как других денег она никогда не получала. Для этого события она в свой выходной ранним утром переместилась с Варальдом на базар, так как для обеденного их путешествия ей нужна была очень теплая одежда и через полчаса уже сидела на своей кровати, любуясь единственной вещью, купленной от души и на свой вкус. Даже кульки со сладостями, приобретенные для нее мужчиной, не радовали так, как платье. Девушка посмотрела на маленькие механические часы на столе и нахмурилась, понимая, что маг опаздывает, хотя обещал быть вовремя, чтобы переместиться в проклятые земли через портал. В ту ночь, когда девушка стала свидетельницей разговора и убийства, она нашла в книге очень важную информацию о том, что им может помочь в поисках шахры. Провидица или ее ученицы ликви знают ответ на любой вопрос. Ларисинья попросила Варальда перенести ее туда, и мужчина нехотя согласился, даже не представляя, что это за территорий, но зная, что кроме зла там ничего нет. Девушка вновь взглянула на часы, не понимая задержки мужчины. ведь они договаривались перенестись в обед надеясь что переход пройдет очень быстро через полчаса появился варльд полностью одет из головы до ног в теплую одежду и видя недовольство девушки недовольно буркнул накинь шаль у меня платье тепле заметила девушка но тут же услышала накинь «Неизвестно, что нас ожидает!» Ларисинья согласно кивнула и, схватив со спинки стула шаль, посмотрела в окно. Отметив гений на стекле, она уверенно проговорила. «Я готова!» Мужчина кивнул и, взяв девушку за руку, повел в портал мгновенно вспыхнувший ярким светом, сопровождающим впугающую неизвестность. Через некоторое время их Резко стала потряхивать, и девушка вцепилась в мага, выкрикивая. «Что случилось?» «Магия черная! Проклятые! Не пускает нас дальше!» Успел с беспокойством рявкнуть мужчина, и тут их мгновенно отбросило в разные стороны на небольшое расстояние друг от друга. Ларисинди тяжело поднялась, чувствуя, как все тело ломит после неудачного падения, и посмотрела по сторонам. Увидела, что там за огромным валуном шевелится маг, издавая ругательство, с облегчением выдохнула. Девушка медленно поднялась и на подгибающихся ногах направилась к нему. Как только оказалась рядом, взволнованно прошептала. «Варальд!» «С тобой все нормально?» «Да, вроде», — буркнул мужчина, сожалея, что пошел на поводу у драконницы, и они теперь норр знает где. Ощущение неприятного липкого ужаса охватило все его тело, как предупреждение. Мужчина посмотрел по сторонам и отчеканил. «Попробуй определить по земле силу провидицы. У нее должен быть необычный след». Ларисине кивнула и, сев на корточки стала слушать Землю, чувствуя на ощупь, узнавая ее боль и спокойствие через внутреннюю силу, дар высшего дракона. Через некоторое время она встала и проговорила. — Нам прямо. Идти нужно только по мягкой золотистой траве. — Даже не понимаю, что я тут делаю. Вообще не знаю, зачем мы здесь. Проворчал Варльд, зляясь в первую очередь на себя. Девушка улыбнулась, промолчав, и медленно пошла вперед. Через время она застыла, увидев бесподобный водопад, спадающий с небольших гор. Девушка не могла поверить в такую красоту, созданную щедрой природой сурового Гильдерга. Вода на вершине водопада была ярко-сиреневой. А снизу приобретала темно-бирюзовый оттенок, образовывая маленькие водовороты одинакового размера, которые двигались по часовой стрелке и не выходили за середину озера. — Как красиво! — выдохнула она и только сделала шаг вперед, как услышала гневный выпад. — Не вздумай! Он ядовит! Как я мог с тобой куда-то идти, если ты втягиваешь нас в неприятности? Вдохни, разве не ощущаешь? Я даже отсюда чувствую поедающий запах сильного яда. Какое разочарование, что такое волшебство может быть смертельным. Это и убивает случайных гостей, проклятых земель. Девушка тяжело вздохнула и вновь наклонилась в поисках травы. Примерно определив дорогу, направилась в обход, краем глаза посматривая на волшебную картину водопада, манящего к себе. Сколько они шли, неизвестно. Как вдруг перед ними образовалась рассеивающаяся ярко-зеленая волна. Тут же со всех сторон появлялись темно-светящиеся с зеленым светом силуэты в длинных черных одеждах с капюшоном на лице. Девушка сделала шаг назад и прохрепела. «Это кто?» «Думаю, Верты. Проклятие, Ларисинья! Нужно уходить!» Выдохнул мужчина, пытаясь сделать портал, но ничего не выходило, несмотря на его магическую силу. «Магия не действует!» Ларис судорожно опустилась на корточки и прошептала нужные слова, поднимая землю. откидывая Вертов в сторону. Только подняла взгляд, как увидела, что Варальд пошел вперед, пытаясь захватить всех в капкан смертоносной плетью. Но магия как появлялась, так и исчезала, не желая подчиниться ни к троту. Проклятые земли не подчинялись даже могущественным магам. «Уходи!» — рявкнул мужчина, осознавая, что они... Попали в ловушку и навряд ли смогут из нее выбраться. Посмотрел на испуганную девушку и уже прокричал. «Беги, Ларри!» Драконица проклинала себя. Из-за эгоистичного желания помочь детям она поставила жизнь Баррельда, а также свою, под удар. Склипнув. Бросилась к нему с ужасом, наблюдая, как мужчину со всех сторон атаковали зеленые искрящиеся нити. Не зная, что делать, драконец закричала, видя, как Варльд затрясся, пораженный черной магией. Только сделала шаг вперед, как резко оказалась в горячих руках мужчины. Повернулась и обомлела, увидев Конора, прижимающего ее к своему мускулистому телу. Не понимая ничего, видя лишь горячий взволнованный взгляд, хрипло прошептала. «Спаси его, пожалуйста!» Мужчина недовольно насупился и, буркнув «Стой здесь!», оставил ее и направился вперед к другу, приблизившемуся к Варльду. Ревон достал кинжал и резко вогнал его в бедро верта. Мужчина прохрипел и повалился на землю, и тут же зеленая волна растворилась, не в силах бороться с мощной магией, заключенной в клинке. Верты стали издавать хрипящие звуки и повернулись к нектроту, вставшему в удобную позицию, и искалящемуся во весь рот. «Вот это я понимаю! Давно так счастлив не был!» — хищно ряпнул Ревон, предвкушая бойню. Конор в этот момент подошел к нему сбоку и, достав свой меч из ножен, ехидно заметил. «Вот тебе и приключение! Как ты и просил!» да. оскалился маг и резко пошел вперед, встречая обезумевшего Верта, бегущего на него, подняв гнилые руки с черной жижей. «Ты заметь, как они мини-рады!» Дракон усмехнулся и тут же отразил удар проклятого мага, нападающего со стороны. Мгновенно на него набросились одновременно несколько исполнителей черной воли, пытавшихся разодрать руками сильное тело. Конор поморщился от мерзости их гниющих тел, лишний раз убеждаясь, что не зря оборотни прогнали тленных мразей со своих территорий. Приверженцам темной магии не место в их мире. Мужчины яростно сражались, уничтожая мертвецов, не давая им возможности применить черную магию. Безжалостно сверепо уничтожали врагов, прекрасно осознавая, что это только начало множества сражений, если они не уйдут из проклятых земель, ведь здесь другого ожидать не стоило.